Глава одиннадцатая Первая Виктор смотрел на меня каким-то недобрым взглядом, и радость от встречи на его лице не читалась. «Лис!» — шепнул Рокки, но я отмахнулся. «Не до него сейчас!» — спросил у стоящего. «Виктор, все в порядке?» «В полном!» — ответил тот и показал руки. В каждой покоилась по пистолету. «Ты чего?» — я невольно попятился назад. Виктор не ответил, лишь злобно ухмыльнулся и в ту же секунду грохнул выстрел. Я упал на дно лодки, больно ударившись о сидушку, но повалила меня не пуля. За мгновение до выстрела Рокки ударом руки сшиб меня, тем самым спас мою жизнь. Раздался второй выстрел. Вуз натужно застонал, грохнулся рядом со мной. Кровь, хлещущая из шеи, быстро залила пол. «Вуз — Вуз! — крикнул его напарник, но третьим выстрелом и сам отправился следом за своим товарищем. — Виктор, ты что, с ума сошел? — крикнул я. Тот не ответил. — Лис, я его... — проскрежетал Рокки. — Не стреляй. Робот недовольно зашуршал подшипниками, но послушался. — Ты что, меня не признал? — вновь спросил я и вновь не получил от него ответа. — Это не Виктор, — злобно прошипел роки Несколько пуль звякнули по корпусу. Противник целился в голову робота. — Как не Виктор? — удивился я. И сразу все понял. — Газен Клевер. — Вот ведь чертовщина какая роки бери управление левого двигателя. Я за правой сяду. Валим отсюда». Робот понял все без лишних слов и переместился к рычагу. Опыта вождения плавательного средства у нас не было, поэтому отчалять от берега нам стоило больших усилий. Виктор тоже на месте не стоял и предпринял пару попыток забраться к нам в лодку. Рокки ловко отбил его несколькими очередями чуть выше головы и в защитные пластины бронежилета. Наконец лодка резко вильнула, и мы вновь оказались посреди реки, укрытой серым туманом. Некоторое время мы еще плыли, но потом роки сказал «Заглуши мотор, надо экономить заряд». Я не стал спорить и послушно нажал на кнопку выключения. Лодка еще некоторое расстояние проплыла по инерции, потом замерла. В голове у меня творилось невообразимое. Я не мог утихомирить свои мысли, скачущие от одного к другому. Да, Виктор теперь не Виктор, теперь это враг. Но легко убивать врага, если он прячется в теле незнакомца, и совсем другое дело, когда он проник в тело твоего друга. К тому же, чтобы справиться с Виктором, мне придется попотеть, и еще неизвестно, кто выйдет в этой схватке победителем. Прокачка у парня серьезная, не в пример моей. Тогда лучше вообще не ввязываться в это. Обойти стороной, прямиком следовать на базу клеи Так, постой. Если Виктор для нас в данном случае будет не помехой, то где гарантия того, что в Лею они не будут пытаться проникнуть? Никаких гарантий. Наверняка уже завладели ее разумом. Ведь догадываются, что я к ней пойду. Тогда как быть? Куда идти? Ах, если б я знал. Ни малейшего понятия. Какие будут указания? Мягко спросил роки «Во-первых, надо сойти на берег. Эта вода сводит меня с ума», — после некоторого раздумья ответил я. «Во-вторых, снять реактор. Одного я тебя не оставлю тут, а в-третьих...» — я задумался. «В-третьих, надо попасть на базу, даже если там все уже не те, кем были сначала». роки согласно кивнул и начал маневр разворота. Второе. Мы прошли вдоль берега, Хотя, как такового, из-за густого тумана и не видели, и решили сделать вторую попытку причалиться. Лодка ткнулась в крутой утес. Шкарябнула днищем об отмель, замерла. «Видишь кого-нибудь?» — спросил я Рокки. Тот вгляделся в заросли, стоящие невдалеке, покачал головой. «Никого». «Тогда пошли». «Подожди». Рокки достал из двигателя лодки, реактор быстро установил к себе. «Готово. Теперь можно. До базы хватит заряда». С лихвой. Мы сошли на берег. Начали подниматься наверх. Густо разросшийся в этих местах орешник и колючник грозили стать для нас непроходимым препятствием. роки попытался проложить дорогу, но быстро увяз в зарослях, которые ломаться под его напором не хотели, и лишь мягко пружинили под ногами. — Другая есть дорога? — спросил я, отдирая от ног очередной сорняк, обвившись ступню. — Тут вообще нет дороги, — раздраженно ответил Рокки, вырывая орешник прямо с корнем и остервенело, отбрасывая его в сторону. Мы с трудом пробрались через заросли, вышли на территорию давно заброшенного полуразрушенного завода. — Азотная станция, — пояснил роки Плевать, — честно признался я. — Добраться бы уже скорее до базы. От этого приключения начинают сводить скулы. Будь прокляты все эти заросли, заводы, разруха! Хочу обратно, в реальность, вдыхать пыль дорог и чувствовать прохладу сквозняка, снующего в вечерних улочках». звякнула Я глянул на робота. Хотел его отругать за неаккуратность, потому что подумал, что он споткнулся на ровном месте. Но Рокки стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на меня. «Это не ты?» — растерянно спросил я. «Я не стрелял», — ответил тот. «Что значит «не стрелял»? А разве вновь звякнуло уже гораздо ближе? И только теперь я понял, что по нам ведут огонь. «Чего ты встал?» — зашипел я на робота. «Бежим!» Мы рванули к ближнему зданию, укрылись за кирпичной стеной. «Где засел, видел?» — спросил я. Робот кивнул. «Ты это, только не убивай его!» Хоть Виктор и не был сейчас тем, кем являлся на самом деле, его телом завладел враг, но убивать друга мне не хотелось. Я не знал, что ожидало Виктора там, в оффлайне. Наверняка там уже стоят люди красного, и едва Виктор выйдет из верткамеры, как его пристрелят. Уже по-настоящему, потому что свидетели обычно никому не нужны. Рокки нехотя кивнул. — А лучше давай небольшими перебежками отступать. Я вызвал перед глазами карту, сверился с реальным местоположением. — Если рвануть через северную часть завода, а потом прямиком по железной дороге, то до базы будет рукой подать. «На железной дороге небезопасно», — поняв мой маршрут, предупредил Рокки. «Там грязные территории». «Что это значит?» «Возможно воздействие на организм различных агрессивных веществ и химикатов». «Черт», — выругался я, — «никак не избежать. Может, повязку какую-нибудь смастерить на лицо?» «Подожди, делаю рекогнистировку местности и прокладку маршрута», — раздраженно ответил Рокки пояснил. «Не все участки заражены, есть относительно безопасные. Можно попытаться их все соединить в минимально короткий и неопасный путь». «Готово. Проложен максимально безопасный маршрут. Воздействие снижено до минимума». «Но не исключено полностью», — уточнил я. «Верно. Возможно, потеря здоровья на десять единиц». «Не страшно. Пошли уже». Рокки скинул мне карту с проложенной красной линией, по которой мы сейчас шли. Петляла она сильно, но достаточно было оглядеться по сторонам, чтобы понять, что иного пути нет. Вокруг все светилось блеклым, ядовито-зеленым свечением. Пахло чем-то резким и удушающим. Ни травы, ни кустарников, ни тем более деревьев. «Черная выжженная химия земля, да остатки асфальтового покрытия. Кое-где я увидел скелеты птиц. Видимо, ядовитые пары поднимались высоко над землей и уничтожали всю живность, пролетающую мимо». «Здесь что, травили тараканов и случайно с концентрациями просчитались?» «Здесь подпольный склад одной банды раньше был», — выяснил роки «Они химическое оружие делали для кланов. А потом их подорвали. Обычная история для этих мест». С сухим треском от недалеко стоящей стены отлетел кусок кирпича. «Пригнись!» — шепнул робот. «Он с заправочного участка огонь ведет. Там единственное место на возвышенности, откуда более-менее видна округа. Сможешь в этот заправочный участок ударить так, чтобы человека не уничтожить?» «Попытаюсь», — после некоторых раздумий ответил роки Робот высунулся из-за угла и дал короткую очередь. Пули пошли кучно, снесли опорную балку, и крышка, на которой стоял Виктор, со скрипом начала заваливаться. «Это его задержат на время», — довольный проделанной работой произнес Рокки. «Молодец, а теперь пошли». Петляя среди сияющих всеми цветами радуги участков зараженной местности, мы, наконец, вышли к железной дороге. «Теперь сюда», — указал Рокки на крутой склон, сплошь заросший колючками. «Нет, туда не пойдем. Потеряем слишком много времени», — произнес я. «Но другого пути нет», — запротестовал робот. «Есть по железной дороге. Опасно. Заражено». «А мы не пешком?» «А на чем?» — не понял робот. «На этом», — указал я настоящую на рельсах ржавую вагонетку. «Проскочим мигом». Роккис смерил ее оценивающим взглядом, вынес свой вердикт. «В ней нет микросхем. Починить не представляется возможным». «Она...» «Не на микросхемах работает», — улыбнулся я. «А на чем?» «На живой силе. Забирайся. Покажу». Мы залезли в вагонетку. Я рванул рычаг, но тот не поддался. «Помоги». Робот с легкостью опустил рычаг вниз, и вагонетка тронулась. «А теперь вверх», — сказал я. Робот повиновался. «И так повторять до тех пор, пока не прибудем на базу». «Механизм варваров», — пренебрежительно фыркнул Рокки, опуская и поднимая рычаг. «Единственное, что еще может работать в этом мертвом месте», — ответил я, присаживаясь на край. Вагонетка, несмотря на жуткий скрип несмазанных подшипников, разгонялась достаточно быстро. И мне пришлось на время остановить руки, чтобы мы не слетели с рельс и не оказались в кювете с переломанными шеями. До точки, обозначенной на карте как «дом», мы добрались за полчаса. Практически без приключений. Лишь единственный раз из проплывающих мимо кустов высунулась морда какого-то безобразного монстра, крякнула, увидев нас, и вновь спряталась в зарослях, решив, видимо, не связываться. Умное существо. роки быстро разобравшийся в конструкции вагонетки, заправски крутанул рычаг и выжил тормоз. «Наша остановка!» Я спрыгнул на гравий, осмотрелся, пытаясь вспомнить знакомые очертания местности. Небольшой лесок вдали, несколько серых неприметных зданий, двойная ограда. Да, это то самое место. База отступников находится за тем периметром. «Не постреляют нас?» — с сомнением поглядывая на ограду, спросил роки «Не должны». Робот удивительно посмотрел на меня, но ничего не произнес. Я вновь почувствовал легкое волнение. «Давай я первый» предложил руки что не понял я давай первый пойду а то вдруг у них тут автоматическая система стрельбы по движущимся мишеням нет все нормально я двинул вперед руки за мной мы подошли к воротам и они медленно раскрылись вот видишь улыбнулся я у меня недобрые чувства — хмуро заметил робот. — У тебя нет чувств, — напомнил ему я, — Рокки хмыкнул. — Зато есть специальная программа, которая просчитывает все вероятности. И сейчас она говорит мне, что... «Лис — Лис! — воскликнул вышедший из строения человек. — Лицо его мне было знакомо. Мне уже приходилось с ним встречаться. Только имени его я не помнил. Мы тебя уже заждались. — Где Лея? — поспешно спросил я. — Встречающий посмотрел на нас, оценивающим взглядом, сухо сообщил. — Ее нет. — Третье. — А где она? Где? Сдержать эмоции мне было трудно. — Послушайте, давайте зайдем внутрь там все обсудим, — произнес стоявший напротив. — Хорошо, — согласился я. — Он с тобой? — кивнул на робота отступник. — Да. — Ты ведь в курсе, что это машина для зачистки? — шепнул мне собеседник, косо поглядывая на робота. — Рокки взыркнул на него окуляром, звонко лязгнул суставом. «Он со мной», — сказал я, вызывая перед глазами инфополя. «Ингард Сойрен. Да, точно, так его звали. Он помогал мне, когда меня подключили к таймеру смерти. Вроде проверенный парень, можно положиться. Только вот роки чего-то нервничает. «Ингард, так где Лея?» — не сдержался я. «Она вошла в игру, чтобы встретить тебя, но как только мы поняли, что что-то пошло не так, и ты не появился в нужном месте, координаты которого мы заложили, она сразу же отправилась на твои поиски». «Куда?» «Согласно навигационному поиску, твой след терялся в северо-восточной части плато игры». «Туда и пошла». «Но это ведь огромная территория», — не смог сдержать удивление роки «Верно?» — кивнул Ингард. И я ей об этом говорил, но разве ей кто-то может помешать, когда у нее что-то на уме?» Я улыбнулся. «Узнаю Лею, настырную, своевольную оторву». «А правда, что за тобой по следу Гезен Клевер идет?» — шепотом спросил Ингард. Я кивнул. «Да, дела совсем плохи. Как-то можно отследить, где сейчас находится Лея?» «Нет», — покачал головой Ингард. «И не надо». «Почему?» — Ты еще спрашиваешь, — хмыкнул собеседник. — За тобой охотится тот, кто может проникать в разум других людей, и даже находясь рядом со мной, нет гарантии того, что я через мгновение не превращусь в убийцу. А представь, что будет, если Лея с ее прокачкой перса начнет на тебя охоту. — Нет, ни в коем случае нельзя тебе сейчас к ней. К тому же Лея на твой счет дала конкретные поручения. — Какие поручения? — Она записала видеообращение. — Пошли, покажу. — Мы прошли по коридору в другую комнату, тесную и душную, в углу которой стоял небольшой 3D-проектор. Она сказала, обязательно тебе показать ее сообщение и проследить, чтобы все указания были выполнены беспрекословно и максимально точно. Ингарт нервно рассмеялся. «Конечно, я не могу тебе что-либо указывать, но ты уж будь любезен, послушайся ее, не подставляй меня. Давай включай уже видео». Я направился к проектору, но остановился на полпути — Сильно закружилась голова. «Все в порядке?» — спросил ингард глянув на меня. Я хотел сказать, что все нормально, но не смог произнести и звука. Слабость накатила такая сильная, что я не удержался на ногах и рухнул на пол. «Что это с ним?» — спросил отступник уроки. Робот пожал плечами и присел рядом со мной. «Лис, слышишь меня?» Я слышал его, но очень плохо. Будто нас разделяла толстая... «Бетонная стена. Перед глазами загорелась. Внимание! Опасность! Немедленно выйти в оффлайн-режим. Код 19. Угроза получения здоровья игроку». «Давай на стол его посадим», — предложил Ингарт. И робот аккуратно поднял меня и посадил. «Оголи ему руку, я проверю». Ингарт приложил к моему запястью планшет, нажал пару клавиш. Сообщил. «В оффлайне его тело начинает сдавать позиции. Видимо, верткамера уже не справляется с ранами». «Надо бы поспешить, иначе он умрет». «Не умру», — прохрипел я и попытался подняться. «Не получилось. Слишком слаб». «Включай сообщение от Леи». Ингард пожал плечами, нажал на проигрывание. И в ту же секунду перед глазами возник трехмерный образ Леи. «Лиз, привет!» — улыбаясь, произнесла она. Правда, улыбка была тревожной. «Мы не смогли обнаружить тебя, но это только пока». «Нам опять сбили все карты. Это мой отец, красный. Он хочет найти тебя и отомстить. Вот и устраивает различные козни. Кажется, был поврежден потом переправки, и тебя выкинуло не в ту точку, куда мы планировали изначально. Я немедленно отправляюсь на поиски тебя. Связаться с тобой тоже пока не можем. Мои люди сейчас этим занимаются. Если вдруг ты получил наше послание и оказался здесь на базе, как я просила, то слушай, что надо предпринять далее». Я поговорил с Ингартом, он даст тебе детальные инструкции и ответит на любые твои вопросы. Лис, чтобы спасти твой разум, оцифровать его и стать симулякром, а иного выхода нет, надо это признать, в реальности твое тело умирает, и это неизбежно. Тебе нужно найти Носферату. Ты его помнишь. С ним мы тоже связались. Он поможет. Найди его. Не теряй ни минуты времени. Не надо ждать моего возвращения. Отправляйся к Носферату немедленно. Возьми на базе все необходимое оружие, транспорт, и мчись на всех парах к нему, и будь осторожен. Меня не ищи, я о себе позабочусь. После того, как все получится, мы обязательно встретимся, и тогда все будет нормально». Картинка дернулась, погасла. «Носферату симулякор», — сообщил ингард «Знаю», — кивнул я. «Он поможет тебе с оцифровкой разума». «По-другому нельзя?» «Нельзя», — «Нельзя, вздохнул парень. «Мы проработали все варианты, изучили состояние твоего организма. Я буду честным с тобой, как Илея. Тебя уже не спасти. Слишком большие поражения тела, задетые артерии, поврежден спинной мозг. С такими ранами не живут в оффлайне А вот в онлайне можно». «То, что сейчас с тобой было пять минут назад, — это первый тревожный звонок. Верткамера не справляется. Дальше будет только хуже. Пока в какой-то момент ты просто не отключишься. Навсегда. Тогда в путь, — произнес я. Я немедленно отправляюсь к Носферату. «Уж не думаешь ли ты, что я отпущу тебя одного?» — произнес Рокки и пристально посмотрел на меня. Я улыбнулся, похлопал робота по защитной панели. «Отлично, все самое трудное впереди». И времени нет, впрочем, как всегда.